Глава четвёртая. Со страшным скрипом и грохотом рухнул проржавевший створ подъёмного моста, и шесть солдатников быстро миновали молчаливую крепость. Они не игнали крингов, пока не оказались на другой стороне. Короткая в несколько часов передышка, и с рассветом они снова отправились в путь.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 Мы ждали вас на форпосте Кинтан. Вместо приветствия крикнул неожиданно молодым голосом высокий седовласый мужчина в форме капитана королевской гвардии. Он похлопал своего кринга по шее и бросил поводье одному из своих солдат, подошёл к принцессе и склонился в нарочито глубоком поклоне. Привет, Декс, устало улыбнулась принцесса, легко спрыгивая с седла прямо в его крепкие руки. Ну, планы пришлось немного изменить. Что тяжело пришлось, сестричка? уже серьёзно спросил да, заглядывая в её глаза. Гнали, как стаю бешенных собак, глухо ответила она. Ни одной щели, ни одного шанса от самого перевала лево до зоны лесов. В конце нас выдавили на отряд Тригдина. Услышав это имя, Дакс до скрипа в побелевших суставах стиснул на верше тяжелого двуручного меча. «А как вам удалось уйти?» «Видишь парня в черных доспехах?» — спросила Аноя, не оборачиваясь назад, где стоял ее маленький отряд. «Ну?» — Дакс укратко глянул поверх ее головы. «Пока нас дорезали в реке, он ворвался на берег и убил Ригдена, а потом перебил остальных. Примерно человек двадцать!»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 Дакс потрясенно молчал. «Он прекрасно знал, что арбалетчик с короткой дистанции не промахивается, даже если это его последний выстрел. И именно потому, что последний он не зря носил эмблему капитана Королевской Стражи и хорошо знал цену к такому результату боевой эффективности».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 «Как это было?» — глухо спросил Дагс, глядя вниз на обметенные свежей росой верховые сапоги. «Колдун метнул огонь, но, видимо, не попало, а потом Рэй что-то сделал, и фьють!» — свистнула Аноя. «Придворный маг просто сгорел, как ярмарочная шутиха!» Дагс молчал.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 капитан форпоста оказался оборотнем крылана по словам таиса он почти прикончил её когда ворвался этот парень и убил крылана голыми руками жул ты мор на мою голову да откуда он взялся кто он вообще такой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 В один из вечеров, когда отряд остановился на ночёвку и солдаты готовили лагерь, к оное под села Тасана. "Ани, да милая", отозвалась принцесса, не прекращая расчёсывать свою белоснежную гриву изящным чеканным гребнем белого золота. "Ты заметила?" спросила Тасана. "Что заметила? Ты про нашего спасителя?" Да, странный он какой-то в одежде и до спехов путается, словно ребёнок, при явной привычке к верховой езде никогда не ездил на крингах. И этот странный цвет его глаз, я вообще не слышала, чтобы у кого-то были такие глаза. Добавь ещё навыки врача, подхотила она. Это ты про то, как ловко он заштопал твою ногу? Ну и что ты обо всём этом думаешь?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 то обсуждаете нашего спасителя, без церемодно вырвалась в разговор верна, так и не снявшая доспехи, несмотря на многочисленную охрану. Да, разминаемся перед прибытием в столицу, тоном светской комошки томно проворковала Анна. Верна усмехнулась и задумчиво взъерошила свою пышную шевелюру. Ну да, уж чего, чего, а разговоров при дворе будет хоть отбавляй. Она присела рядом. А затем, выцарапывая непослушными пальцами заскорузлую застёжку на груднике, сказала: "А вы заметили, как на него смотрит Таиса с той самой ночи, словно он для неё бог и отец в одном лице? Ревнуешь?" Лукаво улыбнулась Тасана, подсаживаясь к вернее и помогая ей исправиться с промасленным замком. Убегемевший благец шаблазна прошамкала верно, зажав в зубах ремешок от налокотника. Труд и гадость! Она выплюнула ремешок и высвободила руку из наруча.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 Не маши крыльями ею зашеппела на неё тасана. А ты спать будешь тоже в доспехах, чёрт, если эта застёжка оставит меня без ногтей, то я нашего оруженика оставлю без шэрлов. Ха, он старый, ему, по-моему, уже всё равно. звякнули, опадая на грудная и спинная пластины. Ой, потянула воздух носом верно, потом сморщила носик и, бросив только мыца, умчала с кручу. Девушки проводили её задумчивыми взглядами. Ты полагаешь, она права? спросила помолчав Тасана. Да кто его знает, ответила она, задумчиво шелестя гребнем. Одно скажу, ты сама знаешь, как важно Кивилгару то, что мы везём. От этого и зависит исход войны, а может быть и больше. И если Брей был на стороне наших врагов, то мы в лучшем случае лежали бы с перерезанными глотками на дне реки. Да, это точно, что в лучшем случае, поддакнула Тасана. Я думаю, разумнее будет оставить наши сомнения до прибытия в столицу, а там Кивелгар сам разберётся. Имя придворного мага, как это нередко бывало, прошили стела коротким ветерком в высоких кронах и взметнула из едва разгоревшегося костра целые ворохи искр.